Глава 51. Рита «Это Аня Волкова», — произнес изумлённый атлет. «Ты прав, Костя», — согласился с ним Аркаша. «Я тренировал ее пару раз, но потом она перестала приходить в тренажерный зал». «Так она из этих, сектантов», — произнес Томилин. «Из кого?» — удивилась я. «Из сектантов», — повторил Аркаша. «Они проводят здесь свои обряды. Ведьминские шабаши на берегу моря». называя их модным нынче словом «мастер-классами». Протяжно произнес он последнее слово, явно иронизируя. «Сколько их?» – спросила я. «Семеро, две недели уже упражняются». «Ну что, просто Рита, пойдем со мной в кабинет, будем беседовать с подозреваемыми». «Я? С вами? Почему я?» – опешила я. Так снова была непогода, связь еще не восстановили. Пока невозможно сообщить на материк, вызвать оттуда полицию. Так что я теперь тут вся власть». Никто с острова не уедет, пока дело не закроем». В кабинет к Томилину потянулись островитяне. Здесь были и шаман Яша, и Никита Афанасьев, мажор, страдающий из неразделенной любви. Никита поведал нам, что Аня жаловалась, что перестала спать по ночам. У нее начались какие-то глюки. Она слышала пугающие шорохи и звуки по ночам. Ей мерещились тени ужасных монстров за окнами. «Я решил, что мастер-классы шаманы на нее так воздействуют». Вызывает у нее галлюцинации. Аня мне сказала, что главное для нее это восстановить сон. Тогда я ей и посоветовал снотворные таблетки поискать. «Ты не знаешь, она нашла таблетки?» — спросила я, желая удостовериться в правдивости его признаний. «Да. У кого?» Этого она не сказала, да я и не спрашивал. «Послушай», — вмешался Томилин, «с кем еще общалась Аня, кроме тебя?» «Видел, как-то она разговаривала с местным айтишником». «Понял, Никита, ты свободен». Афанасьев не успел выйти из дверей, как на него налетела точно фурия женщина, которая устремилась внутрь кабинета. Она влетела по-хозяйски, что не оставляло никаких сомнений по поводу того, кто она такая. То бишь Слуцкая Элеонора Карловна, владелица этого шикарного отеля. Да чего уж там мелочиться, собственного острова. Госпожа Слуцкая выглядела дамой неопределенного возраста, что указывало на то, что не единожды делались пластические операции. Женщина среднего роста, склонная к полноте. По понятным причинам она была очень взволнована. Лицо ее раскраснелось. «Боже мой!» — нервно воскликнула хозяйка, тяжело упав в кресло, на котором только что сидел Никита Афанасьев. «Какой ужас! Какой кошмар! Какой удар по имиджу моего отеля! По моему бизнесу!» — истерично вопила она. Я из-под тишка разглядывала ее. Несмотря на то, что госпожа Слуцкая была сильно обескуражена убийством девушки в ее отеле, Возмущена, нервозна и фонтанировала эмоциями, на ее лице это никак не отражалось. Да уж, с иронией подумала я, это тебе не выдержка, господина Томилина. Это весьма дорогостоящая работа пластического хирурга. А это еще кто? Наконец обратила она свой возмущенный взор на меня. Это Рита Анохина, сообщил Аркаша. У нее есть опыт в расследованиях преступлений, и она любезно согласилась нам помочь. Тем более у нас пока нет никакой связи с материком. Хозяйка недоверчиво взглянула на меня, но от комментариев мой адрес воздержалась. Томилин облегченно перевел дух. Я выскользнула из кабинета.